Приезд. Москва согласилась подписать документы. Счастливая семья наконец-то едет в Сибирь. Сибирь. Республика Саха. Якутия. Техтюр. Российские чиновники держали нас в неизвестности до последнего момента. Мы ждали необходимое разрешение на работу и жизнь в Сибири, но в течение пяти месяцев от них не было ни ответа, ни привета. Обычно в Сибирь ссылали против воли, Но я пессимист и боялся, что нас туда при нашем большом желании не пустят. Анастасия, сотрудница Министерства иностранных дел Российской Федерации, утверждала, что документы практически готовы. Они только ждали подписи заместителя министра иностранных дел. Человек с статусом ниже, конечно, решить этот вопрос не мог. Наконец, его имя появилось на документах, и Москва дала нам зеленый свет. Я был единственным иностранным журналистом, аккредитованным на работу на территории в 5000 километров от Урала до Владивостока. Теперь мы могли переезжать в Сибирь. Мечта сбывалась. Визы мы получили в Хельсинке в посольстве Российской Федерации в конце августа, в тот самый день, на который был намечен отъезд. Потом мы с другом перевезли вещи на прицепе, проехали прямо через границу в Россию, оттуда в пригород Петербурга, на какую-то сортировочную станцию. Я хотел отправить вещи в Сибирь поездом. На станции нас спросили, сколько тонн я хочу отправить, и обещали, что вещи будут на месте недели через три. Мы оставили 17 клетчатых баулов на 0,3 тонны в здании, похожем на заброшенный склад. Последний раз я отправлял вещи по российской железной дороге 15 лет назад из Иркутска. Когда мой багаж прибыл на место, Я заметил, что вместо старого ноутбука мне в чемодан положили кусок рельсы. Надеюсь, с тех пор Россия изменилась. «Давай-ка сфотографируемся с вещами напоследок», — предложил приятель. Он угнал машину назад в Финляндию, а мы продолжили свой путь. Мы чуть не опоздали на самолет. Жена и дети приехали в аэропорт Петербурга, но на другой машине. Мой телефон разрядился, и мы не могли созвониться. Жена в терминале не могла сдвинуться с места. Трое детей и гора чемоданов весом 130 кг, да еще пять пар лыж. Наконец мы нашлись и в последний момент успели на регистрацию. Билеты в Якутск почему-то стоили намного дороже, чем в тот же Владивосток или Хабаровск, который находится дальше. Нам пришлось еще платить по двойному тарифу, так как летели мы в конце августа, в один из самых загруженных дней года. Мы хотели, чтобы наш сын через два дня попал в школу на 1 сентября, и наши планы совпали с расписанием многих других родителей. Самолет был забит до отказа. Синий-белый Боинг авиакомпании Якутия вылетел из Питера, и впереди у нас было еще 7 часов полета над Евразией. На восток всегда летят ночью, так что вместо того, чтобы глазеть на просторы, мы могли бы сосредоточиться на сне. К тому же надо было убить 6-часовую разницу во времени но дети весь полет не сомкнули глаз, занятые игровыми наборами, которые раздала проводница, и планшетом. Наконец, в солнечном свете под нами заблестела река Лена. 4 километра в ширину, и мы, не выспавшиеся, приземлились в Якутске. В Финляндии была еще полночь, а здесь уже 6 утра. По дороге в деревню Техтюр, куда мы ехали на двух машинах, мальчиков удачно сморил сон. Для перевозки вещей я взял на прокат ту же старую Тойоту, на которой разъезжал летом. Остальные члены семьи поехали на такси с Сергеем, русским водителем, который потом стал одним из наших постоянных помощников. Дома нас ждала бабушка Октябрина, которой мыла холодильник и ее двое внуков. Она предложила нам мясной суп. Инструкции по дому Октябрина пока не дала, сказала, что зайдет попозже. Мальчики первым делом откопали в вещах игровую приставку ви с помощью которой я их уговорил переехать в Сибирь. Какое страшное разочарование. Оказалось, что в упаковке не оказалось кабеля, подходящего для старого цветного телевизора «Октябрины». Наконец, досада и усталость свалили мальчишек с ног. Наша жизнь в Сибири началась.